Надеждой. Раздраженность, вызов, жажда борьбы – все это отступало на второй план. Новая Россия должна была родиться на свет Божий. Старая Россия должна была протянуть ей руку и встретить ответ. Из манифеста от 17 октября следовало – даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов. Казалось, остается совсем немного, и за военным поражением, злобой, революции, террором, иллюминациями наступит, наконец, гражданский мир. Правительство возглавлял уже не Витте, а Горемыкин, старый консервативный умный бюрократ. И все правительство было консервативно, что, наверное, было правильно для уравновешивания чересчур Левой Думы. В ней наиболее организованной была партия конституционных демократов. К кадетам примыкали партия демократических реформ и партия мирного обновления. Были и другие, октябристы, социалисты национально-автономистские группы польская, латвийская, эстонская, литовская и западных губерний. В общем, к оппозиции принадлежало больше половины думцев. Были и 200 депутатов-крестьян. Может быть, некоторые из них раньше пострадали за сотрудничество с властями, Еще в 1902 году Витте собирал особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а на местах собирались крестьяне и земские деятели. И вот чины Министерства внутренних дел видели в этом угрозу либерализма и отбивали охоту к самостоятельности. Мужики-думцы ждали теперь от Думы одного — земельного закона введенные в состав Думы в таком количестве, чтобы, по мысли правительства, укреплять консервативные настроения, они колебались, не зная, к кому пристать. Да, они были проникнуты консервативным духом, были верны царю-батюшке, послушной церкви. Но, тем не менее, правительство Витте ошиблось, издав закон, давший преимущество крестьянину. Они были равнодушны к политическим свободам, к парламентаризму, И только возможность передела земли была для них путевой звездой. Здесь они были готовы поддержать любого, кто помог бы им скорее достичь желанного. Конечно, эта молчаливая сила должна была пойти не за правительством, а за кадетами. В кадетской программе перераспределение казенных и монастырских земель, а также принудительная экспроприации земель крупных и даже мелких собственников. На что же могло надеяться правительство? Оно попробовало организовать правую крестьянскую партию под руководством депутата Ярогина, и ничего не вышло. Не на что было надеяться правительству. Однако при всей оппозиционности почти все думцы были настроены заниматься мирной законодательной деятельностью по переустройству русской жизни и верили, что правительство не будет в силах помешать им, а тем паче распустить думу. Правительство не сразу поняло свое положение. Оно рассчитывало после первых формальных заседаний распустить Думу до осени, а уж там обстановка должна была показать, что дальше. Повели переговоры с председателем Думы кадетом Муромцевым. И Дума воспротивилась. Власти были обескуражены. Чем же занять депутатов? Нечем занять. Серьезные вопросы предлагать нежелательно несерьезно и неудобно думали тянули время и наконец предложили на рассмотрение думы вопрос о постройке прачечной и оранжереи в юрьевском университете вопрос из вопросов без которого россии жить не могла увидев такое пренебрежение думцы зашевелились и сами стали выдергивать из окружающей действительности жгучие вопросы для обсуждения Первым заявлением, раздавшимся в Таврическом дворце, было требование об амнистии по революционным, аграрным и политическим преступлениям. В ответ молчание. Начало конфликта было положено. Дума в ответ на тронную речь изложила свою программу реформ. Этот документ включал в себя все пункты кадетской программы «Упразднить государственный совет». Установить ответственность министров перед Думой, всеобщее голосование, право собраний, свободы печати, полной свободы совести, отмены сословных привилегий. Аграрный вопрос тоже решался в духе кадетской программы. Этот